Глава 12 Я сидела за письменным столом. Вокруг кромешная тьма, и только свет от маленькой настольной лампы помогал мне не теряться в пространстве. В ожидании очередного появления темного я рисовала пальцем круги на толстом слое пыли. Вот! Неожиданно кто-то кинул книгу на стол, и я чихнула из-за поднявшегося облака. Голос принадлежал девушке и был слишком сильно похож на мой. Только интонация была чуть грубее обычной. «И о чем она?» Прокашлявшись, я взяла толстую книгу в серой обложке. На ней не было ни названия, ни автора. «О тебе?» «О нем, «В общем, о вас?» Не было сомнений, что ко мне уже в полном здравии пришла моя темная личность. Именно она подсказывала мне, что делать, чтобы вспомнить тёмного. Она же настояла на отказе от таблеток. Повернуться полностью к ней лицом у меня не хватало смелости, поэтому я лишь косилась в сторону. Глупо, но я все еще побаивалась собственной тьмы. Личность оперлась спиной о столешницу и продолжила. «В твоих интересах как можно скорее ознакомиться с содержанием». «Но почему именно книга?» — поинтересовалась я. «Это ты у нее спроси». С противоположной стороны ко мне подошла моя точная копия — Светлая личность. Она была достаточно спокойной, тихой, скромной. Узнала в ней себя до событий, изменивших жизнь. Когда-то она была в центре, а сейчас делила меня с темной. «Так было проще спрятать все, честно призналась светлая личность. Диаметрально противоположные ауры давили на меня. Я физически чувствовала их присутствие, их одновременные прикосновения к плечам заставляли трястись и сжиматься. Конфликт между ними не решился, не прекратился. Они все еще не принимали друг друга. И я представляла, через что мне придется пройти, прежде чем наступит перемирие. Только бы они не разорвали меня. Читай побыстрее. Темная открыла для меня книгу и ткнула пальцем в первую строчку. За ночь должна успеть. Чтобы не нарваться на лишние колкости, я приступила к чтению. Перед глазами стали мелькать картинки. В ушах стали звучать голоса, и текст уже не был так важен. Внешне я была полностью готова к одному из важнейших событий в жизни — к торжественной церемонии выбора будущего мужа. «Эй, проснись!» — услышала я сквозь сон голос мужа. Насильно разомкнула веки, сфокусировалась на обеспокоенном лице. «Ты слишком долго спала, поэтому я решил, что стоит тебя разбудить». Он сидел на кровати и ждал каких-либо действий с моей стороны. Но я продолжала нежиться в постели. «Сколько сейчас времени?» — пробубнила я. «Скоро снова стемнеет. Тебе надо хоть что-то съесть. Ты весь день спишь». Дейв ушел из комнаты, и на кухне послышался звон посуды. Я все же попыталась встать, но голова слишком сильно раскалывалась, поэтому я плюхнулась обратно предварительно выбрав для своего дальнейшего отдыха холодную подушку. Дейв вернулся в комнату с едой. Он насильно вынудил меня сесть и съесть все до последней крошки, не видела его еще настолько злым и напуганным одновременно. Спасибо, — скромно сказала я, когда трапеза подошла к концу. Дейв убрал все и продолжил нервно сидеть на краю кровати, не решаясь спросить о том, что его мучило. Да, я все вспомнила о нем, кроме имени, и не помню, как нас разлучили. Благодаря вернувшейся памяти мне стало проще мыслить. Больше не было ям, в которые я падала, когда пыталась что-то понять. Пустота заполнилась картинками событий, перевернувших мою жизнь. Они еще были мутными, будто пыльными, но я намеревалась пережить их вновь, каждое мгновение, чтобы воскресить потерянную часть себя». Тяжесть и усталость, ставшие последствиями трудной ночи, доставляли лишь легкий дискомфорт, не более. «Неужели помогло?» — недоверчиво спросил он. «Думал, может, я совершил ошибку, пустив темных к тебе. Чувствую себя намного лучше, мысли прояснились. Надо будет отблагодарить Ребекку». Муж просто кивнул. Вид у него был таким, будто он не верил даже самому себе. Аккуратно он задал свой последний вопрос. «Так ты теперь прежняя?» За долгий сон, полный видений и разговоров с личностями я уяснила для себя одну важную вещь, которую тут же озвучила. Надо научиться принимать себя, свои светлые и тёмные стороны. Пока что у меня все нестабильно. Это выражалось в злости от одной мысли о том, что я опять не идеальная, как другие светлые. Да и я без угрызения совести призналась в наличии тьмы, Но другим светлым вряд ли когда-то смогла бы так открыться. Свернувшейся памятью вернулись и ощущения того, что я чужая, испорченная. Как смотреть в глаза семье, друзьям, когда я была влюблена в тёмного? «Сегодня ты отправишься к нему». Сердце пропустило удар после заявления Дейва. Я сбросила с себя одеяло и встала на колени, сжала ладони в кулаки, чтобы хоть немножко сдержать эмоциональный порыв, «Он жив? С ним все хорошо?» Слишком громкие вопросы. Но я не могла себя контролировать. Последнее, что я помнила о нем, это как мама говорила о расправе. И пришла ко мне Ребекка, а не он, что буквально кричала о тяжести ситуации. «Жив, но у него какие-то проблемы, темные друзья тебе расскажут». Они не были мне друзьями. Но помощь Ребекке что-то дозначила, И я очень ценила ее. Быть может, они окончательно смирились с моим существованием. Новость о том, что я вот-вот встречусь с темным окрыляла. От нетерпения хотелось на стенку лезть, так сильно я тосковала по нему. Он жив. Все остальное уже не имело значения. Я собиралась бросить все силы на то, чтобы помочь ему. Дейв наблюдал за мной, пока я порхала по комнате, все еще вялое но с энтузиазмом выбирала вещи и расстраивалась, что всю черную одежду утилизировали. «На свидание со мной ты так собиралась?» Вопрос Дейва застал меня врасплох и поставил в тупик. К чему он клонил? «Я без претензий. Просто странно видеть, как твоя жена собирается навстречу к другому. Я впервые с ним в статусе жены и с воспоминаниями. Дейв никогда не испытывал ко мне симпатию, И даже после того, как он узнал о темном, не упрекнул меня ни в чем. Но сейчас он задумчиво смотрел в пол, будто что-то ускользало от него. Мне стало стыдно за себя, за свою влюбленность, но я решила напомнить ему. Вернулся весь прошедший месяц, Дейв. И даже ты и Амелия. Муж не стал дожидаться, пока я закончу. Вскочил с кровати, как ужаленный, быстрым шагом направился в комнату и все-таки бросил ему вслед. Я лишь хотела сказать, что мне жаль. Ты чувствуешь себя паршиво из-за того, что я могу встретиться с ним, а ты не можешь с ней. Прости меня за это. Может быть, что-то получится придумать? Он не дослушал. Захлопнул дверь и поставил жирную точку в разговоре на сегодня. Тем не менее, мы оба прекрасно понимали, что нам придется решить, как жить дальше. У меня ни в коем случае не было плана рушить счастье Дейва. Мы бы смогли найти выход из ситуации, если бы обсудили все откровенно. Муж ведь так много сделал для меня. Сам поспособствовал возвращению памяти, и я не хочу, чтобы он когда-то пожалел об этом. Я не поддавалась меланхолии только потому, что погрузилась в чувство предвкушения. Из комнаты не выходила, с Дэйвом не сталкивалась, чтобы он не увидел, как мое отчаяние сменяется глупой улыбкой по уши влюбленной девчонки. Иногда я говорила себе успокоиться, не быть такой эгоисткой, но, представив, как обнимаю темного, опять плавилась и мечтательно смотрела в пустоту. Перед тем, как одеться, я долго и пристально осматривала себя голую возле зеркала, проверяя наличие жучка под кожей. Правительство следило за мной тогда, и я не верила, что они могли так просто отпустить меня без подстраховки. Тем не менее, я была чиста. Не нащупала ничего странного, не заметила никакого шрама. Тревожилась, но заставляла себя верить в лучшее. Шла на поводу чувств и поэтому продолжала сборы. Дейв вновь зашел в комнату, когда солнце почти село, и когда я была полностью готова к ночной вылазке. С каменным лицом я устроилась на кровати и приготовилась к очередному разговору. У меня ладони вспотели настолько сильно, я боялась его реакции. «Готово?» — спросил он очень даже спокойно. Будто не было непонятной вспышки днем, но взгляд у него был уставшим. Если можно так сказать. На мне были светло-голубые джинсы и белый пушистый свитер. Волосы после лечения не лежали красивыми кудрями, поэтому я повозилась с укладкой. Это, наверное, так глупо, но я старалась скрыть несовершенство перед встречей с Тёмным, имя которого все еще не вспомнила. Дейв, как раз, кстати, держал в руке мой блокнот. Я сразу встрепенулась, когда он протянул его мне. Он был у меня. Я боялся, что светлое постарается уничтожить его, поэтому забрал. Я даже не знала о том, что он был в квартире. Помню, как в первый день после лагеря открыла его, а дальше все как в тумане. Готова была расцеловать Дейва за то, что он позаботился о сохранности столь важной вещи. Взяла блокнот аккуратно, как награду за все старания и достижения. Страница листала с восхищением, разглядывала отредактированные тёмным рисунки. Он ведь хотел напакостить светлой, которую терпеть не мог». Хотел изуродовать врагов, запечатленных с широкими улыбками в моменты радости. И если бы я не была тогда одержима им, устроила бы скандал, что он посмел испортить мои работы. Но именно этот его поступок в итоге стал ключевым. Вернул недостающий пазл. «Привет от Брайана». Надпись в самом конце. емкая, но такая нужная. Наконец, я вспомнила его имя. В это время все вокруг стало погружаться во мрак. Быстрее и раньше, чем это происходило летом. Чтобы не ослепнуть, я включила лампу на прикроватной тумбе и продолжила любоваться буквами. «Брайн», — произнесла вслух, чтобы запечатлеть имя на губах. «Теперь никто никакими таблетками не сотрёт его из моей головы». Я приложила все усилия, чтобы остановить прилив восторга, иначе Дэйв бы точно испугался. Блокнот я надежно спрятала в шкаф. Мужа поблагодарила, уже не зная в какой раз, и стала ждать. «Что мне сказать?» «Что сделать?» Дейв не уходил, сидел в телефоне. Он изъявил желание проконтролировать мой первый ночной уход. Я не выгоняла его, но и не уделяла слишком много внимания его присутствию. Лишнее стеснение нам было не нужно, раздался стук. От радости я подпрыгнула и хлопнула в ладоши. Подошла к окну, аккуратно вытянула руку и открыла его, а сама продолжила стоять за шторами, чтобы не ослепить того, кто пришел. Дейв же насторожился и включил фонарик на телефоне. Надеюсь, ты готова? Блейк? Я ожидала, что за мной придет Ребекка или Кайл с Джессикой но никак не этот ворчун. Тем не менее, я продолжала улыбаться и в нетерпении теребить несчастные шторы. «Лучше переоденься». Темный ловко закинул сумку в окно на подоконник, и я без промедления затащила ее в комнату. Пока я доставала вещи, ко мне подошел Дейв. «Теперь я больше не нужен», — сказал он. Интонация была вполне нормальной, но я все равно сжала шею в плечи и проскулила. Ситуация с его стороны была, мягко говоря, неприятной. Чтобы не сказать лишнего, не выдать то, как слаб сейчас голос совести, я повернулась к нему и крепко обняла. Пусть через такой жест он почувствует, как важен стал для меня, и что я в любом случае не оставлю его с болью и печалью. В ответ Дейв похлопал меня по спине. «Будь осторожнее». Он аккуратно сжал мое плечо, после чего ушел из комнаты и закрыл за собой дверь. Всю одежду светлую мне пришлось сменить. Натянула узкие черные джинсы, кофту со слишком глубоким вырезом. Вещи были великоваты, но я не стала капризничать. Так или иначе, Брайан заметит, что я похудела. Застегнула высокие сапоги, накинула пальто, на всякий случай взяла с собой телефон. Выключив свет и на ощупь добравшись до окна, я спрыгнула на улицу, при этом Блейк помог мне, хотя я его не просила. Приятная мелочь, из-за которой на душе стало теплее. И я даже не заметила, каким холодным и резким был ночной ветер. «Тут еще шарф тебе передали». Он небрежно обмотал им мою шею и голову, спрятал волосы. При этом постоянно шикал, когда случайно прикасался к щекам. «Ты такой милый!» «Благодарю», — говорила искренне, но специально для него добавила чуть язвительности. «Вы меня доведете, честное слово». Пробурчал он. Темные не были самыми общительными людьми, и Блейк бил все рекорды по молчаливости. Молча положил мою руку на свое плечо, молча пошел и потянул за собой. «Погода не очень, ты так не думаешь?» Начала я беседу, иначе меня бы свело с ума нетерпение. «Вы, светлые, такие нежные, что легко мёрзнете?» «По-моему, все прекрасно». Не сомневалась, что тёмные лучше переносят холода. Они живут ночью, никогда не сталкиваются с жарой, тепло солнца им чуждо. Мне просто надо было с чего-то начать. Можно я задам пару вопросов? Конечно, мне только в радость. Я закатила глаза на его сарказм, но продолжила. Как он? Что с ним случилось? Никто не волновал меня так, как Брайан. Пока я не увижу его, не успокоюсь. Поэтому и вопросы в голове крутились исключительно о нем. «Думал, ты хотела поговорить обо мне». «Тебе соврать или сказать правду, что меня сейчас мало интересуют твои дела?» «Вау, ты дерзишь тому, кто ведет тебя к ненаглядному Брайну». «Просто...» «Я выдохнула, сделала паузу. Слишком нервничаю». «Плевать мне. В любом случае, я не собираюсь вводить тебя в курс дела. Пусть этот идиот сам рассказывает тебе о том, что с ним сделали, и что потом собирался сделать он». От грубости Блейка я скривила недовольную гримасу и сильнее сжала его плечо. Зачем он так говорил о своем друге? Особенно при девушке, которая готова была порвать любого, кто посмел бы испортить ночь. Несмотря на то, что ты хам, спасибо еще раз за помощь. Пожалуйста, ангелочек, но больше ко мне не обращайся. Блейк ходил быстрее Брайна, потому что не переживал обо мне. Пару раз я получила веткой по голове, Пока мы пересекали границу, постоянно запиналась и наваливалась на провожающего. Мне сказали, что я неуклюже раз пятнадцать. На отстраненные темы темный говорить не желал, зато подтрунивал надо мной с превеликим удовольствием. До квартиры я добралась хмурая и запыхавшаяся. Но как только я услышала, как отворилась дверь, позабыла о легких ушибах и ворчуне под боком. Блейк завел меня в квартиру и чуть ли не на пороге стал снимать сапоги. Возможно, он опять комментировал собственные добрые порывы, якобы я его заставляла это делать, но мне было все равно. Я почувствовала запах не во сне, а наяву. И он выделялся на фоне запахов остальных темных в квартире. Ребекка, я так устал ждать, ты испытываешь мое терпение. Его голос. Я накрыла рот ладонью, чтобы заглушить писк от восторга. Пусть он и возмущался, я не могла поверить, что слышала его вживую, а не в своих видениях. «У тебя всегда были с этим проблемы. Я сам в состоянии обработать руку». «Как был в состоянии собрать осколки?» Блейк помог мне снять верхнюю одежду, после чего, положив ладонь на спину, сопроводил вглубь комнаты. Остановились мы, когда мои вытянутые руки Блейк любезно положил на широкие плечи. Я почувствовала, как Брайан вздрогнул и сама задохнулась от нахлынувших эмоций. Это не смешно, тихо проговорил он. Когда я, не сдержав себя, провела пальцами по спине, он сделал глубокий вдох сквозь стиснутые зубы. Либо я псих, либо она стоит за моей спиной. Он разделял мою тоску мое счастье но не верил что все реально даже боялся повернуться да и я сама не хотела больше двигаться вдруг проснусь и все оборвется по моим щекам покатились слезы и я безмолвно заплакала вспомнив всю боль с которой столкнулась когда нас разлучили ты псих но и второй вариант подойдет ребекка подошла ко мне и сказала «Думаю, ты сама закончишь». Темные покинули квартиру достаточно быстро, оставив нас с Брайаном наедине. А мы так и не решались заговорить, пошевелиться. Он продолжал сидеть, слегка сутулившись, а я стоять как вкопанная. «Аврора» — мягкий бархатный голос. Моё имя, сказанное с вопросом, со страхом услышать отрицание. Тогда я стала медленно обходить его, не отрывая ладони от плеч, спускаясь вниз к кисти. Он, как и я, дрожал, но сдерживал любые порывы. Наверняка видел мокрое лицо и зажмуренные глаза, попытки стереть слезы рукавом кофты. Только бы эта встреча не оказалась злой шуткой, чьей-то игрой с моим сердцем. Оно билось так сильно и часто, что вот-вот могло выпрыгнуть из груди и не выдержало бы подобного удара. Я села на колени напротив Брайана, и он аккуратно подтянул меня к себе, обхватывая талию ногами. «Позволишь?» — тихо спросила я, когда пальцы застыли на краю его кофты. Тёмный перевернул руку ладонью вверх, и я аккуратно прикоснулась к его коже. Мощная волна снесла прочь все страхи и переживания, когда я наконец-то дотронулась до него. И он не дрогнул не отдалился от меня из-за боли, мы могли прикасаться друг к другу без всяких границ. Он реален. И теперь воспоминания стали для меня осязаемыми. Я почувствовала себя живой, когда пальцы Брайана стали гладить мою ладонь в ответ. до да безумие трепетно и нежно. В груди вспыхнул огонь, которым я желала поделиться с ним, чтобы он понял, как важен для меня чтобы понял, что без него я погибала. А с ним вновь могла чувствовать себя полноценной и по уши влюбленной. Хотела поцеловать его, но вместо этого скромно подняла взгляд, сразу поймав связь, которая возникала всегда, когда мы смотрели друг на друга сквозь тьму. Перебрав множество слов в голове, произнесла тихо. Я скучала.